Глава десятая. Архип Архипович видел странный во всех отношениях сон. Подобные вещи посещали его, к огромному сожалению, довольно частенько. Слишком много он употреблял горячительных напитков, которые старательно будоражили мозг, не оставляя последний в покое и в те недолгие часы, когда Архип подключался из событий реального порядка. На этот раз сон также походил на другие и мог вполне зайти за один из многих, но что-то подсказывало Архипу Архиповичу, что это не так. Слишком близко к нему находились эти люди. Слишком хорошо чувствовал он их спертое дыхание, пульсирующий страх и какую-то особенную растерянность. Он бежал за ними, они все время ускользали от него. Затем появлялись снова, оглядывались, боясь его увидеть, он прятался. То за угол незнакомого здания, то за какие-то кустарники. Их было пять человек, две женщины и трое мужчин. Он не мог разглядеть их лиц. Что-то лишь мелькало, ускоряясь все более быстрым движением. Переходила на бег и снова пропадала за очередным строением. Архип Архипович проснулся в полной тишине. Закурив, он с неприятным чувством вспомнил, что вчера вечером поругался с женой, и одна, обматерив его, ушла ночевать к своей старинной подруге Лиде. бах с ней!» — успокоил себя Архип. Голова гудела, проникающий внутрь никотин заставил покачнуться на ходу. Выпив сразу полстакана водки, закусив... Черным хлебом Архип Архипович заметно повеселел, почувствовал прибывающие на подмогу силы. Захотелось закурить еще, и он вышел на ночной двор. Старый пес зевнул ему приветствием, несколько раз долбанул хвостом о землю. «Не спишь, сучий сын», — ласково проговорил Архип Архипович. «Вот и я не сплю, какой тут к черту сон», — продолжил Архип. «Мне ведь сегодня на смену?» Пронеслось в голове, но сразу улетучилась мысль. «Я же вчера сколько Колькой договорился, и Кузьмичу позвонил». Окончательно вспомнил Архип Архипович. После положительного утверждения сразу захотелось выпить еще, только поменьше и снова закурить, вдыхая ночную прохладу, перемешанную с табачным дымом, запахом водки и светом еще не ушедших во своя седалеких звезд. Архип Архипович закрыл глаза, пытаясь вспомнить все события минувшего дня. Калейдоскоп быстро закрутил свои камешки, складывая их в приятное напоминание. С самого лучшего дня за последние тридцать лет появлялись лица, звучали слова. Обидно было, что он не мог вспомнить, где и как расстался с товарищами. Немножко дольше задержался в памяти Николай Тимофеевич, подливающий в стаканы сладенькую водку, а затем ссора с женой. Архип Архипович так и сидел с закрытыми глазами, когда его пес, испуганно зарычав, поджав хвост, поднялся с места и отправился в свою будку. Архип Архипович открыл глаза и прямо в этот момент увидел, как открывается калитка в ограду. Тут же перед ним появился грозный коренастый мужчина, возрастом далеко за 50 лет. Лицо его было плохо различимо в темноте, но заметно выделялись большие жесткие усы. Не успел Архип как-то прореагировать, как тот протянул ему руку, сказав приятным басом. Митрофан Андреевич, питерский рабочий, с Балтийского завода. «Архип Архипович Слесарев, Кочегар, Слесарев, но это сейчас, раньше занимал, куда более звучная должность», ответил Архип Архипович, пожимая руку неожиданному гостю. «Плохо спалось, Архип?» Сразу переходя на «ты», спросил Митрофан Андреевич. «Какой уж тут сон?» вздохнул Архип Архипович. «Вот и мне не до сна. Как думаешь, куда они нам могли направить спросил Митрофан Андреевич. «Архип Архипович сразу ничего не понял». Вопросительно посмотрел на собеседник. — Но те, кто спать тебе ночью не давали, — уточнил Митрофан Андреевич. — А, эти? — протянул Архип Архипович. — Не знаю, если честно, не думал. Они куда-то бежали, и места для меня вроде незнакомые. Продолживали, закончил Архип Архипович. — Вот и я думаю, что вряд ли они здесь будут закладывать свою Кащееву смерть. Так и сказал я товарищу Репейсу. А он что? Архип Архипович закурил еще одну сигару. «Да что? Плечами, пожалуй. Мол, все может быть. Ты водочки мне налей. Давно желание имею», упросил Митрофан Андреевич. «Пойдем в дом», дружески сказал Архип Архипович. «Я думаю, им символ какой нужен. Здесь ничего такого нет, хотя невозможно предположить, что им придет в голову», произнес Митрофан Андреевич. «Я так совсем не понимаю. Если мы знаем их, если мы знаем, что ворец у них, то проще взять их всех скопом, да и открутить головенки. Злобно произнес Архип Архипович. Хорошая мысль. Товарищ Эфимози так и предлагал. Только ситуация, к сожалению, иная. Нельзя этого делать, особенно сейчас нельзя. Товарищ Репейс долго объяснял, как у нас говорят, политику партии. Принято решение обнаружить их, а уж потом решать на месте. Пояснил Митрофан Андреевич. — Звучит хорошо, но все же проще было бы с такими людьми по-другому, — не согласился Архип Архипович. — Хорошо вы если так, — поддержал Архипа Митрофан Андреевич. — Понимаю я, что ничего не понимаю, — добавил Архип Архипович. — Я Архип, если так можно сказать, почти местный, да и по профессии мы с тобой близки, — сменил тему Митрофан Андреевич. Ты ж, Митрофан, не ясно сказал. Питерский рабочий из Балтийского завода. У меня сердце в пятки от слов этих чудесных ушло. Это надо. Питерский рабочий. Что может быть достойнее этого? Отреагировал Архип Архипович. Правда, Архип. Всю молодость там. И на гражданскую войну оттуда. На Восточный фронт. И после победы из-под самого Иркутска назад снова на свой завод. Затем еще 20 лет. А вот во время войны с фашистами попал я в ваш город. Направили на помощь от ЦК, теплостанцию строили. Я уж давно на инженерной должности был, да и по партийной линии, произнес Митрофан Андреевич. Тяжко было, спросил Архип. Тяжко было от того, что на фронт по возрасту не взяли. Но дело есть дело, сказали, значит, надо. Гордость Архип была несоизмеримая. В городок сразу 10 заводов прибыло. Энергию им нужно, людям нужно. Что я тебе говорю, сам все понимаешь. Так я здесь и остался, жена ко мне приехала. Дочка затем в Ленинград вернулась, а сын мой под Сталинградом навсегда лежать остался. Нет уж, Митрофан, заводов тех, — грустно произнес Архип Архипович. Знаю, точнее, один остался, да и наша станция еще жива. Без нее и этим иродом не обойтись, — сплюнул в пеплицу Митрофан Андреевич. Сволочь есть сволочь, — процедил сквозь зубы Архип. «Поскудин, этот черт хромоногий, потерял наших путешественников! Как такому человеку можно доверять? Сколько раз я этот вопрос на планерках ставил, теперь не знаю, с чего и нам начинать!» митрофан Андреевич осушил налитую водку. «Во сне детали одну вспомнил. Поле большое, на нем подсолнечник в огромном количестве. Эти бегут, солнце высоко, а леса совсем рядом нет». Я тут думал, и вот что получается. Кащееву смерть они на аграрных землях прятать будут. У них ведь крестьянина нет и поп отсутствует. Значит, будет какой черт фермерский. А церковь должна быть рядом. Значит, село большое. Альгородишко мел. Митрофан Андреевич продолжил мысль Архипа Архиповича. Подожди, а этот Рыжебородый, он же крестьянин по происхождению. По происхождению он, может, и крестьянин. Только, насколько мне Митрофан известно, к земле у него руки не оттуда растут. Так что он хрен знает что, а сейчас из рабочих низкосортных. Вот и сойдет им, типа, за пролетари. Все ведь норме, дешевый труд. Найми там на буржуя, произнес Архип Архипович. «Вероятно, что так», — угрюмо произнес Митрофан Андреевич. «Слушай, Митрофан, я как-то ездил к одному товарищу, в сторону города Красного Яра, видел там поле, похожее в точь-точь, и в селе мы останавливаются, кажется, Новобоголюбская, церковь там заметная посредине села, вот куда они поедут». Сейчас вспомнил, как на избу. Название там еще жуткое, но ну, не села, совхоза. Или чего-то еще, что-то с капиталом связанное. Я тогда еще харкнул от этого названия. Архип Архипович задыхался, нервно скачал с места, рассказывая о своем неожиданном открытии Митрофану Андреевичу. А тот улыбнулся свои большие усы, обнял Архипа за плечи. «Правильно, товарищ Репей сказал, иди к Архипу Архиповичу, он ближе всех к ворцу находится».